материализация и дематериализация вещей из собственного тела, воскрешение после смерти. Конечно, настоящий ученый не может отметать с порога все, что ему непонятно, но и принимать на веру мифические сюжеты ему тоже не к лицу. А сейчас многие ударяются в крайности. Одни исследователи верят шарлатанам, другие голословно отрицают все, что не вписывается в парадигму классической науки – Но истина, наверное, откроется тем, кто хочет объективно разобраться в проблеме. Речь идет о развернутой научной гипотезе, предназначенной для экспериментальной проверки. Начну с прозрений и предсказаний. Древние люди не считали их невероятными. Сохранилось много исторических сведений об удачных гаданиях и пророчествах. С точки зрения современной науки в этом нет ничего сверхъестественного. Пользуясь известными физике уравнениями Шреддинга... Можно сделать вывод, что любые сигналы, удаляясь от источника, постепенно расщепляются в пространстве и времени. Появляется серия ослабленных предсигналов и послесигналов. Они несут ту же информацию, что и основной сигнал, но обладают значительно меньшей энергией. Если, например, расшифровать предсигналы, то можно узнать о событии до того, как придет основной сигнал – По-видимому, этим объясняется способность животных предчувствовать землетрясения и другие явления природы. Некоторые люди тоже получают предупреждение о предстоящих событиях раньше окружающих. То, что для других произойдет в будущем, для сенситивов стало уже прошлым. Они прочувствовали предсигналы. К примеру, метеопаты часто испытывают недомогание за сутки-двое до изменения погоды. Исследования показали, что изменения погоды на Земле во многом зависят от солнечной активности. Порой она резко возрастает. Тогда основной сигнал об этом событии солнечный ветер долетает до нашей планеты через двое-трое суток. А предсигналы потоки фотонов и нейтрина всего за 8 минут. По-видимому, их и чувствуют метеопаты, у которых организм заранее начинает готовиться к приходу грозного основного сигнала. Ведь вызванные им геомагнитные бури провоцируют перемены погоды, а это влечет обострение хронических заболеваний повышает смертность. Кстати, предчувствия метеопатов подтверждаются показаниями приборов, которые улавливают предсигналы солнечного ветра. Эти исследования начал в нашей стране Чижевский, сейчас его теория признана учеными всего мира, и, наверное, настало время применять ее на практике. Например, зарегистрировав начало солнечной активности, приводить в состояние повышенной готовности медицинские службы всех стран мира. По-видимому, сенситивы способны улавливать и многие другие предсигналы. Но большинство людей обычно не различают слабых предсигналов, которые тонут в информационных шумах. Однако ночью, когда помех бывает мало, мы тоже можем предчувствовать некоторые события. Недаром так много говорят о вещих снах. Если предсигналы о событиях на Солнце опережают основной сигнал на двое-трое суток, то предчувствие событий, отдаленных на многие годы и даже столетия, может объясняться не иначе, как катаклизмами на далеких звездах. Однако пророки и астрологи предсказывали не только геологические катастрофы и перемены климата, но и судьбы людей. Разве могут они на самом деле быть запрограммированными, на других светилах. Разумеется, геологические и климатические изменения влияют на судьбы людей. Но правильные предсказания конкретных событий в жизни общества и некоторых личностей нуждаются в ином объяснении. Сопряженные уравнения Шредингера описывают так называемые антисигналы. Они как бы плывут по реке времени из будущего через настоящее в прошлое. Если антисигналы уловят люди или приборы, то они получат информацию о грядущем. В качестве иллюстрации можно привести пример из физики. Известно, что элементарные частицы имеют свои антиподы. Электрону соответствует позитрон, протону – антипротон, нейтрино – антинейтрино и так далее. Образуются ли из них антиатомы, антитела, антимеры? Теоретически это возможно, но экспериментальная симметрия миров пока не подтвердилась. Точнее, она обнаружена лишь на низшем уровне шкалы масштабов у микрочастиц, а на верхних пока неизвестно. Тоже можно сказать и об антисигналах. Они могут формироваться на основе элементарных процессов, но развитие сложных форм материи... С перевернутым ходом времени пока экспериментально не доказано. Правда, известны опыты советских и зарубежных сенситивов, которые вроде бы правильно предсказывали отдаленные события, как будто получая информацию из антимиров, но эти опыты нуждаются в тщательной проверке.